Двадцать. Кэт сидела в спальне Колин исчищала темно-зеленые блестки с ногтя большого пальца, пока подруга завивала ей волосы. Внизу ее мать занималась фитнесом по видео, и они слышали энергичный ритмичный топот, перемежаемый руганью. Ты уверена, что это была она? Не похоже на твою маму. Колин накручивала на плойку еще одну прядь, глядя на ее отражение в зеркале. Это было ее пальто с меховым воротником. Я его заметила, присмотрелась, и там точно она обнималась с каким-то парнем. И почему вообще она могла пойти в боксерский клуб? Разве только чтобы с кем-то встретиться. Но ты уверена, что у нее роман? Посмотрим на ситуацию так. Она крепко обнимала этого парня, а он зарылся лицом ей в плечо. Кэт до сих пор помнила, как ёкнуло у нее в животе, когда она проехала мимо на втором ярусе автобуса. Как развернулась и встала на сиденье в надежде разглядеть получше, хотя женщина рядом смотрела на нее, как на ненормальную. Мать с Июля не занималась волосами. Я видела отросшие корни и ее сумочку. Но что хуже всего, на ней были босоножки на шпильках, такие «Вульгарные! Вульгарные босоножки!» — повторила Колин. Она выпустила длинную прядь, мягко пружинищую после завивки. «Знаешь, такие туфли, которые надеваешь, когда хочешь выглядеть сексуально? Красные, сплошь из ремешков, каблук минимум сантиметров десять. Мама ни за что бы такие не надела. ни в жизни. В обычной жизни!» А тут она даже привстала на цыпочки, когда мужчина обнял ее, словно пыталась прижаться к нему как можно крепче, даже каблуки приподнялись над землей. Он широко улыбался ей, как человеку, с которым тебя связывает какая-то тайна. Эти туфли резко выделялись на сером фоне парковки возле тренажерного зала. Кэт не видела, что было дальше, поскольку автобус ускорился, и она, потрясенная, так и осталась на сиденье. От ужаса зашумело в голове. Ее мама обнимала мужчину, который не являлся ее отцом, и выглядела так, что ее даже узнать сложно. Коля напустила плойку и отвернулась от зеркала. — И что ты будешь делать? Скажешь ей что-то? — Это худший вопрос. Кэт не знала. Ее мама, добрая, верная, может, слегка уставшая, начала превращаться в какую-то вертихвостку. И это невозможно объяснить даже себе, не то что отцу. Кэт всегда считала Сэм немного слабой и бесхарактерной. Ее раздражало, что она спокойно терпит все неурядицы, которые подкидывает жизнь. Отец, по правде сказать, ничем не лучше, но теперь она второй вечер складывала воедино все детали мозаики. Мать поздно приходила с работы, красилась каждый день, а в прошлый раз, обняв ее, Кэт даже почувствовала запах парфюма. Ярость и ненависть желчью поднимались в горле. Как-то незаметно она начала постоянно следить за матерью. Больше ли та стала смеяться, когда смотрит телевизор? Ведет себя нежнее с отцом, будто все еще его любит. Почему берет вместо сливок обезжиренное молоко? Хочет похудеть? Как можно быть такой лживой? Как можно спать с другим, а дома делать вид, будто ничего не происходит? Кэт не говорила с ней с тех пор, как увидела с тем мужчиной. Выходила из комнаты, стоила туда войти, Сэм, и на все вопросы отвечала односложно «да» или «нет». Она затылком чувствовала непонимающий взгляд матери, но ей было все равно. Зачем быть с ней вежливой, учитывая, что она натворила? Все шло неправильно, как-то криво, словно мир, который она знала, накренился на своей оси, и теперь Кэт чувствовала себя несчастной. Она исчищала остатки лака, обнажая бледные перламутровые ногти, такие открытые и хрупкие. «Не знаю. Наверное, надо бы отцу рассказать, но он и так в депрессии. Боюсь, станет только хуже». «Я бы рассказала», — произнесла Колин. Я бы на его месте хотела знать правду. Она снова повернулась к зеркалу и взяла плойку. Боже, почему у взрослых все так сложно? Уж к сорока-то годам можно как-то разобраться в жизни. Фил сидел на стуле и пил воду из стакана, который доктор Ковец всегда оставлял на столике. Последние три сеанса он к нему не прикасался, но теперь обнаружил, что это неплохой способ собраться с мыслями после вопроса, на который сложно ответить. Нет, с ней совершенно точно что-то происходит. Ее не бывает дома. Пару раз на этой неделе она приходила поздно и как-то вся светилась. Светилась, словно... От счастья. светилось изнутри, и ему было больно даже просто произносить эти слова вслух. А вы спрашивали, где она была? Фил сделал новый глоток. Ну, нет. Почему? Вы не хотите знать ответ? Он покачал головой. Не отрицательно, скорее, как бы говоря, сам не знаю. Воцарилось молчание. Фил пристально смотрел на ковер, а затем доктор Ковец произнес: «Меня поражает ваше полное бездействие, Фил. Такое чувство, будто вы считаете, что ничего не можете предпринять. Не только в отношениях с женой, но по жизни в целом. Вы всегда были таким?» Фил помнил, что когда-то был совсем другим, полным планов, сил, жажды деятельности. Он помнил, как купил фургон, как представлял себе их будущее. — Нет. — Почему, на ваш взгляд, сейчас вы чувствуете себя так? Фил снова сделал глоток воды. Он не мог придумать, что еще сказать, и решил помолчать. На какое-то время снова стало тихо. — Я бы хотел вернуться к болезни вашего отца, если вы не против, Фил. Похоже, она оказала на вас колоссальное воздействие. — Я не хочу об этом говорить. — Что ж... «Я мог бы задать вам пару общих вопросов о нем. У вас были хорошие отношения?» «Конечно!» Фил слышал свой голос слишком громкий, слишком эмоциональный. Он знал, что доктор Ковиц тоже это заметит. Этот человек ничего не упускал. «Разумеется. Вы проводили много времени с ним в детстве?» «Когда он был дома, да». Только много работал, он всегда трудился, но был хорошим отцом. Значит, он был добросовестным человеком. Да, он и в нас это вколачивал, что нужно душу вкладывать в свое дело. И вы его слушали? Да. В смысле, я был немного не таким, как он, больше думал о семье, разные поколения. Мужчины тогда были другими, верно? К тому же нам с Сэм не сразу удалось завести ребенка, и я иначе относился к семье. У Сэм были выкидыши, и из-за этого она, доктор Ковец ждал. В общем, она говорила, что чувствует себя неудачницей, но я ее такой никогда не считал. У нас просто были тяжелые времена. Чувствуешь полную беспомощность, верно? Сэм раз за разом беременела, и только мы начинали верить, что на сей раз получится, как она теряла ребенка. И сколько раз такое происходило? Четыре, произнес Фил, четыре раза, последний на пятом месяце. Мне очень жаль, сказал доктор Ковец наверное, вам было очень тяжело. Ну, хуже всего приходилось, Сэм, она же вынашивала наших детей. Вам тоже было нелегко. В какой-то момент просто не зная, что сказать. Она плакала в ванной, потом ходила такая подавленная, даже не поймешь, что сделать. И что вы делали? Просто говорил, что все будет хорошо, что у нас все получится. И получилось? Получилось, ответил Фил и вдруг улыбнулся. Сэм потом пошла на процедуру, ну, когда там все подшивают. Через несколько месяцев забеременела нашей Кэт. Она родилась такой красавицей. Ничего прелестнее я не видел. Это были лучшие месяцы в его жизни. Коллеги вечно жаловались из-за бессонных ночей, из-за того, что жены их даже не замечают, а в доме бардак. Фил же охотно вставал к кроватке, давая Сэм возможность поспать ночью. Ему нравилось держать Кэт на руках, убаюкивать ее, вдыхая детский запах, глядя в маленькое личико. Она была такой славной и хрупкой. Он впервые в жизни чувствовал, что сделал нечто удивительное, чего сам не ожидал от себя, и его глаза наполнялись слезами, стоило подумать о дочери, его дитя, их малышка. Они больше не пытались завести ребенка, решили предоставить все матери природе, а когда ничего не получилось, посчитали, что им и так повезло, у них появилась красавица дочка, и желать большего значит проявлять черную неблагодарность, учитывая все, через что они прошли. А если кто-то из них и был не согласен, то просто держал свои мысли при себе. «Что ж, это просто прекрасно, Фил. Вас можно понять, почему вы больше думали о семье, чем ваш отец. Вы через многое прошли, чтобы ей обзавестись». «Да, да», — кивнул он. «Сразу ясно, что семья для вас очень важна». Она необходима для вашего благополучия. И вы чувствуете, что потеряли одного из важнейших членов. К тому же ваша мать изменила свою роль в семье, превратившись вдруг в независимого человека. Жена, похоже, научилась быть счастливой и без вас. Конечно, это нарушает душевное равновесие. Это верное предположение. Странно слышать подобную формулировку. Ну... Но... Думаю, да. Но я все равно хотел бы понять, о чём именно вам сложно говорить, когда речь заходит о смерти отца. Он же умер. Умер на моих глазах. Этого мало? Возможно, достаточно, но некоторые считают привилегией оказаться рядом в этот момент, проводить человека, которого любят, в миной мир. Фил ощутил, как живот знакомо свело с Он не мог говорить, захотелось уйти. Он оглянулся по сторонам, думая, можно ли подняться и покинуть кабинет. «Фил, все было совсем иначе для меня. Может, вы слишком полагались на мнение отца, и вам показалось, что без него уже не к чему стремиться? Нет, дело не в этом. Но он же вас любил». «Вы раньше рассказывали, что родители были очень близки и все внимание уделяли вам, единственному сыну. Такая забота может одновременно быть добром и злом». Фил сжал голову руками и оставался в таком положении долго, даже забыв, что доктор Ковец в кабинете. И когда, наконец, заговорил, то звучал тихо, высоко, почти неузнаваемо. «Он хотел, чтобы я покончил с этим». «Что?» Хотел, чтобы я его убил, оборвал его мучения. Ближе к концу, день за днем он лежал в постели, хватая ртом воздух. Но стоило матери выйти из комнаты, как он хватал меня за запястье и просил задушить его подушкой. Отца мучили страшные боли, невыносимые. Он страдал из-за того, что мать видела его таким слабым, никчемным и не хотел больше так жить. Доктор Ковец наблюдал за ним. Внимательный взгляд вдруг заставил Фила вспомнить непримиримое выражение в глазах отца, вес костлявой руки на запястье «Сделай это!» «Сделай это, Фил!» «И что произошло?» «Это было ужасно. Я боялся к нему заходить. Да безумие!» «Однажды мне стало плохо прямо перед дверью. Сам запах в комнатке» дезинфектанта и приторная гнилостная нотка, неизбежность разложения, часы в неподвижности, где единственным звуком остается неровное хриплое дыхание отца и тихий шелест шагов медработников в коридоре. Я просил маму отдохнуть, пойти вниз и выпить чая. Она ведь все время была у его постели, изматывая себя. И мать оставляла вас там одного... Фил унул, растер лицо руками. Иногда у него на глазах выступали слезы, Из-за этого он злился, приходил в ярость. Я никогда в жизни не видел его плачущим. Он ведь был сильным человеком, главой семьи, надежной скалой. Он не хотел быть слабым. Сколько раз он просил вас покончить с этим? В последние дни всегда, когда я приходил. Каждый день на протяжении трех недель. Плюс я потеряла работу. Сказали, что это оптимизация, но я-то знаю. Это потому, что я часто отпрашивался. Как можно было позволить матери нести это бремя в одиночку? Снова долгая пауза. Снаружи ревел двигатель, словно кто-то проверял его исправность. «Фил, когда ваш отец умер?» «Вы были с ним наедине?» Он медленно кивнул, не глядя на доктора Ковица. Врач сделал паузу, а затем мягким тоном произнес: «Фил, если вы сейчас скажете, что помогли отцу перейти эту черту, я отвечу, что не обязан сообщать об этом как о преступлении, если вы не считаете себя угрозой для других. На этот счет вам не нужно беспокоиться». Фил молчал. Это... Вас так терзает? Доктор Ковец отложил блокнот. Я связан договором о конфиденциальности услуг. Вы можете рассказать мне все. Если именно к этому ведете, то у вас на душе страшная тяжесть. Может стать легче, если вы говоритесь. Нет. Фил поднял взгляд. И теперь, когда он начал говорить, слова потекли неудержимым потоком. Мама отошла попить чаю. Было четверть шестого. Он сказал, опять велел мне сделать это. Снова и снова. А я не мог. Я начал плакать. Сам уже был на грани. Каждый день приходил, зная, что меня ждет То, как он на меня смотрел. Его голос, выражение лица. Я заплакал. А потом он сказал, что я бесполезен, что я ненужный кусок дерьма, поскольку отказываюсь это совершать. Я не мог. Знаю, что ему так было бы легче, но не мог, не мог убить человека. Я слишком слаб. Он умирал и все говорил, как сильно я его разочаровал, что он всегда знал, что от меня не будет толка. Его голос звучал хрипло и очень зло. Он стискивал мое запястье так крепко, несмотря на слабость, что я даже пошевелиться не мог, не мог двинуться. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, и в них только ненависть. Он кричал, что я бесполезен, что он меня презирает, потому что я глупый, слабый мальчишка, и он никогда меня не любил, потому что я слишком слабый, слишком слабый. Фил уже всхлипывал. И тут вдруг запищали аппараты, что-то зашумело, прибежали медсестры, и его не стало, и его не стало. Фил не знал, как долго плакал. Кажется, он никогда так не плакал, с длинными протяжными рыданиями, рвущимися из груди, сотрясающими все тело. Ладони промокли от слез. Через пару минут он ощутил, как доктор Ковец коснулся его спины и увидел перед носом пачку бумажных платков. Он вновь и вновь вытирал лицо, извиняясь, поскольку салфетки мгновенно промокали и приходилось сразу брать новую. Наконец, рыдания стихли, гроза проходила. Фил сидел молча, потрясённый, измученный, чувствуя, как грудь содрогается от неровных вдохов. Доктор Ковиц, помедлив, поднялся и медленно вернулся на свое место на другом конце комнаты. Фил, наконец произнес он, я сейчас кое-что вам скажу. Не знаю, правду ли сказал ваш отец в свои последние минуты, или же это были метания тяжелобольного и уставшего от жизни человека, но я хотел бы, чтобы вы задумались вот о чем. Очень немногие люди из тех, кого я знаю, сумели бы справиться с тем, через что прошли вы. Сила, подлинная сила, заключается не в том, чтобы делать то, что тебе говорят. Она в том, чтобы каждый день оказываться в тяжелой, даже невыносимой ситуации, чтобы поддержать тех, кого любишь». Сила в том, чтобы оставаться в этой ужасной комнате час за часом, хотя каждая клеточка в теле кричит, что вам с этим не справиться. Фил снова начал плакать. Но помимо собственных рыданий до него донесся голос доктора Ковица. «И с этой точки зрения, Фил, вы проявили настоящую смелость». С Нишей происходило нечто странное. Она все время думала об Алексе, стала очень чувствительной к его присутствию, когда приходила на обед, ощущала каждый его взгляд, брошенный мимоходом, словно он обжигал затылок. По ночам почему-то начала размышлять, как его шея красиво переходит в плечи, как сужаются его глаза, когда он обдумывает ее слова, будто все они очень для него важны. Ниша никогда не встречала таких уравновешенных людей, никаких взрывов и перепадов настроения, чем грешил Карл, ни громкого хохота, ни приступов ярости. При ее появлении у Алекса на лице появлялась одна и та же улыбка. Он вручал ей тарелку с очередным шедевром, от которого слюнки текли, а потом махал рукой или кивал на прощание. Он всегда был обходителен и мил с ней, и совершенно непроницаем. Честно говоря, это бесило. Во время обеденного перерыва у Ниши появилась привычка расспрашивать о нем, примостившись рядом, пока он работает, или во время перекура в переулке. Алекс приехал из Польши, но домом считал Англию, прожив здесь 16 лет. С бывшей женой расстался, но поддерживал хорошие отношения. Поваром работал всегда и никогда не хотел сменить профессию. Руководство отеля оставляет желать лучшего, но бывало и хуже. Здесь вполне комфортно. Хорошо работать там, где тебя ценят. Алекс бы хотел когда-нибудь открыть свой ресторан, но вряд ли удастся скопить денег». Лондон ему нравился, у него своя квартира, благодаря покойному отцу, и 31 декабря он непременно бросит курить. Он говорил это так, словно достаточно просто решить, и все получится, а Ниша почему-то не сомневалась, что так и будет. У Алекса была дочь, ей 11, и когда у него выходные, он забирает ее к себе». Когда речь заходила о девочке, его лицо смягчалось, а взгляд становился глубоким, но непроницаемым, словно какие-то чувства он пока не готов был показать. На кухне он всем нравился, однако никогда не шутил и не оставался в комнате во время перерыва, чтобы пожаловаться на двойные смены или недавние истерики Мишель, как другие. Он всегда сам по себе, делал работу и исчезал, никто не знал куда. Постоянно читал книги о кулинарии. На телефон почти не смотрел, спортом не интересовался, как и выпивкой. Он не пытался ни произвести на нее впечатление, ни усыпить ее бдительность, ни флиртовал, вопросов тоже не задавал. Ниша не могла его разгадать. «Я забыла твою утку в автобусе», — однажды сказала она, почти что надеясь его разозлить. «Тогда я достану тебе еще одну», — ответил Алекс. «Ты никогда ничего не спрашиваешь обо мне», — заметила Ниша, когда он сел напротив, выдав ей очередной сэндвич. Сорвавшись с языка, эти слова прозвучали почти как жалоба, и это ее слегка разозлило. Алекс ответил не сразу. «Я думаю, ты сама расскажешь мне то, что захочешь». «Почему ты никогда со мной не заигрываешь?» — спросила Ниша в другой раз, когда они вечером вышли вместе после ее смены. Алекс задержался, чтобы тщательно убрать рабочее место, и на улице уже стемнело. Мимо них по набережной с ревом проносились машины. «А ты хочешь, чтобы я с тобой заигрывал?» — уточнил он, наклонив голову к Нише. «Нет». «Ну вот, пожалуйста». «И что это значит?» Ниша остановилась и Хмуро посмотрела на него. Это значит, если у мужчины есть мозг, он понимает, хочет женщина, чтобы за ней ухлёстывали, или нет? Большинство мужчин все равно лезет. Я не удивлен. Ты очень красивая. Она смерила его суровым взглядом. То есть теперь ты заигрываешь? Нет. Констатирую факт. Он страшно ее раздражал. Неспособность понять, что у него в голове, хотя она могла прочитать мысли практически любого мужика, вызывала неуверенность и злость, так что Ниша все время разговаривала с ним странным, почти вызывающим тоном, а иногда и вовсе избегала. А дело вот в чем: Ей не хватало секса. Именно по Карлу Ниша не скучала, нет, порой ей приходилось сдерживать стон недовольства, стоило заметить характерное выражение в его глазах. Но ей не хватало физического контакта. Ниша жаждала объятий, прикосновений, хотела быть желанной. Ей не хватало чувства власти, которое испытываешь, когда вызываешь в мужчине страсть». «Решить проблему самостоятельно тоже не выйдет, учитывая, что она спит на двухэтажной кровати в комнате 14-летней девочки». «Он тебе нравится», — сказала Джесмин, перехватив очередной взгляд, брошенный на Алекса во время обеда. «Вовсе нет». Лицо Джесмин приобрело скептическое выражение. «Как скажешь». «Он просто повар в буфете, без денег и перспектив. С чего он должен мне нравиться?» Джесмин доживала сэндвич, вытерла губы платком и ответила, «Девонька, на твоем месте я бы его не упустила». Уже почти пять месяцев Кэт играла сама с собой в одну игру на подходе к дому. Закрывая ворота и направляясь к двери по узкой дорожке, она пыталась угадать, в каком положении увидит отца, когда войдет. Чаще всего он лежал на диване, головой к столику, стоящему рядом. Иногда разворачивался ногами к столику, подложив под голову две подушки. Угадав верно, что бывало нечасто, Кэт говорила себе, что выиграла в бинго с ленивцем. Сейчас она шла мимо разваливающегося фургона с огромным подсолнухом в духе хиппи. Мало того, что позор, так еще и экологическая катастрофа. Вставила ключ в замок и решила, что сегодня будет обычный день. Отец окажется на диване головой к столику. Как говорят букмекеры, беспроигрышная ставка. Кэт распахнула дверь, закрыла ее за собой и посмотрела в гостиную. Но телевизор оказался выключен, и отца не было. Повесив куртку на крючок, она зашла на кухню. Семь-пятнадцать, но мать в который раз не пришла с работы. Кэт ощутила смутное беспокойство, вспомнив, какой жизнь была полтора года назад. Она приходила домой и знала наверняка, мама готовит ужин, папа сидит, облокотившись на стол, они о чем то болтают, в углу бормочет радио. А теперь здесь никого, только тяжелое молчание. Кэт съела пару рисовых хлебцев из буфета, больше практически ничего не осталось, и направилась наверх в свою комнату и, наконец, увидела отца. Он лежал на постели, уставившись в стену. Кэт задержалась у открытой двери. «Пап!» Он повернул к ней голову. Выглядел измотанным. В последнее время у него всегда усталый вид. «Привет, милая!» Фил попытался улыбнуться. «Что делаешь?» Решил немного отдохнуть. Что-то я устал сегодня. «А где мама?» Фил моргнул, словно только что сейчас заметил, что ее нет. Не знаю, может, на работе? Ты ей звонил? Сегодня нет. Не сейчас. Уже семь пятнадцать. Кэт уставилась на него, поражаясь пассивности и нежеланию действовать даже сейчас, когда все вокруг разваливается и внезапно сорвалась. Боже, пап, проснись уже! Он казался испуганным, и почему-то это принесло смутное удовлетворение. «Как, по-твоему, где сейчас мама?» Фил покачал головой. «Я... я не знаю. Она с каким-то левым мужиком, а ты сидишь здесь, как какой-то овощ. Позволяешь ей уйти. Как считаешь, что дальше, пап? Думаешь, если сидеть себе тихо, мирно, все само встанет на место?» «Надо что-то делать. Тебе надо встать и посмотреть, что творится прямо у тебя под носом». «С мужчиной? Я ее видела!» Кэт почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, а кровь прилила к лицу, но ей было плевать. «Когда ехала на автобусе, она с ним обнималась». «Каждый день она красится, поздно приходит домой, а ты делаешь вид, будто ничего не происходит». Он выглядел разбитым, но ей было все равно. Она хотела шокировать отца, встряхнуть его. «Это вовсе не...» Кэт распахнула дверцы гардероба и начала перебирать пакеты внизу, а затем извлекла сумку. «Видишь вот это?» «Сумка» озадаченно произнес он. Это расстегнула молнию. И да, вот они, на том же месте, где она обнаружила их два дня назад. Символ всех неурядиц. Она вытащила одну босоножку. Это мамины. «Твоей жены! Вот что она надевает на свиданку к любовнику! И если бы ты хоть на что-то обращал внимание вокруг себя, а не замыкался в своих страданиях, то давно осознал бы, что надо что-то делать!» «Они принадлежат твоей матери?» Фил смотрел на туфли, не веря своим глазам. «Боже ты мой! Мне что, надо все разжевывать? Жесть!» Вы же вроде как взрослые, а мне буквально приходится тыкать тебя носом в то, что ваш брак разваливается. Господи, папа, очнись! Очнись уже, а! Ненавижу этот дом, ненавижу!» Кэт больше не могла на него смотреть. Разразившись слезами, она швырнула туфлю через всю комнату и вышла, хлопнув дверью. Сэм открыла переднюю дверь, разогревшись после быстрой ходьбы. В последнее время она, кажется, начала двигаться быстрее и теперь приходила, раскрасневшись, будто куда-то спешила. Сегодня тренировка прошла шикарно. Саймон весь день был не в духе, придирался, бросал на нее уничижительные взгляды, и Сэм так разнервничалась, что чуть не передумала идти в зал, но Джоэл как почувствовал. Прислал сообщение со словами «В такие вечера надо приходить» поэтому в шесть они вместе пошли в клуб. А теперь, почти два часа спустя, Сэм казалось, что она могла бы завоевать мир. Сид, тренер, обучил ее разным ударам, показал, как напрягать пресс, что такое джеб и свинг, как бить силой, а не зря махать руками, напрягая только запястья. К концу он уже орал. «Да, девочка, вот так!» И хотя каждая мышца в теле ныла от боли, Сэм чувствовала, как перчатки ритмично стучат по его ладони. Раз-два, раз-два, и ощущала себя на коне, словно все чувства выплескивались через удары. Костяшки даже покрылись ссадинами, словно она била куда сильнее, чем думала. — Ты молодчина, — сказал Джоэл, когда они встретились снаружи после первой тренировки. С губ Сэм не сходила улыбка. Она тогда надела чужие босоножки, потому что они добавляли ей уверенности, хотя прекрасно знала, что переобуется обратно в кроссовке, едва Джоэл скроется из вида. — Чувствую себя великолепно, — проговорила Сэм. Он крепко обнял ее и сказал, что она непобедима. Она приходила на тренировки уже четырежды, и каждый раз, хотя мышцы протестующие ныли от неожиданной нагрузки, ей казалось, что какая-то потерянная ее часть становится на место. Сэм обнаружила, что ей нет дела до того, что это совершенно неизящный вид спорта, что к концу вечера пот заливает глаза и пропитывает собранные в хвост волосы, что она вся красная без макияжа, Другим женщинам от худенькой Фатимы до Аннет, чьи необъятные формы с трудом помещались в огромные треники, безразлично, как она выглядит, куда ездит в отпуск, соответствует ли ее фигура нормальному соотношению мышц и жира. Они обменивались ухмылками во время мучительной разминки, улыбались, глядя на чужие хуки и джебы, одобрительно кричали, если у нее получался хороший удар. Сит обращался со всеми как с настоящими спортсменами, требовал результатов и в шутку грозил, если кто-то недостаточно выкладывается. И среди всего этого Сэм видела в углу Джоэла, который с бешеной скоростью обрушивал на грушу град ударов и улыбался ей, утирая предплечьем под лба. И что-то менялось. Четыре тренировки, и Сэм обнаружила, что чаще выпрямляет спину на работе и ходит так, будто мышцы пресса стали крепче. Когда Саймон начинал распекать ее за очередную якобы совершенную ошибку, она кивала и соглашалась, но мысленно представляла, как врезала бы ему по подбородку хук с правой, потом апперкот три, четыре, пять, шесть. Может, ей лишь показалось, но он становился раздражительным и нервным из-за того, что она не сдавалась. Приятная мысль. «Есть тут кто?» Сэм открыла дверь и сняла пальто. Телевизор выключен, и она поневоле задумалась, дома ли Фил вообще, а потом сказала себе, куда он денется. «Дома, конечно, где еще ему быть?» В душу прокралась обреченность, и Сэм велела себе перестать думать об этом, чтобы сохранить положительный настрой после тренировки, которого обычно хватало на несколько часов. Раз, два, три, четыре. Уверенная стойка. Ноги словно прирастают к земле. Фил и Кэт на кухне. Сидели за столом и молча ели лазанью. Сэм остановилась у двери. «Привет!» С удивлением сказала она, они почти ничего не готовили, когда ее не было дома. Начали без меня. Мы же не знали, когда ты вернешься, ответила Кэт, не глядя на нее. А я хотела позвонить, но замоталась. Кто купил лазанью? Я, ответила Кэт, отрезала маленький кусочек и отправила его в рот. Сэм не сразу заметила довольно странную атмосферу. Фил так и не поднял глаз от тарелки. Он безрадостно тыкал в лазанью вилкой, словно вкус ему безразличен. Просто нужно восполнить запасы энергии. «Это так мило, дочка. Спасибо». Сэм положила сумочку на столешницу. «А для меня тарелка найдется? «В буфете», — безучастно сообщила Кэт. И Сэм пристально посмотрела на нее, но по-прежнему ничего не понимая. Она взяла тарелку и села за стол, положив себе кусок лазани. Так хотелось есть. Ей было приятно думать о том, сколько калорий она сжигает каждый вечер. Сэм нагребла овощи из общего блюда и принялась за еду. Фил не смотрел на нее. Он медленно отправлял в рот маленькие кусочки. Сэм осмотрела стол. Как у вас дела? День прошел хорошо? Нормально ответила Кэт. Чем занималась? Да ничем особо. Фила, ты? спросила Сэм. Нормально. Она отправила лазанью в рот. Вкусно. Лучше уж думать об этом, а не о странной атмосфере за столом. Это хорошо. Сэм сделала паузу, но больше никто ничего не говорил. Так вкусно. Обычная лазанья от Теска. Вдруг огрызнулась Кэт и резко встала из-за стола. Она отнесла пустую тарелку к посудомойке, поставила ее внутрь и направилась к двери. «Пойду, Колин. Допоздна сидеть не буду». Сэм попыталась что-то сказать, но дочери уже не было. Она повернулась к Филу. «Что творится с Кэт?» Тот продолжал жевать. «Она странно себя ведет в последнее время. Тебе так не кажется?» Фил покачал головой и жевал так, словно разучился говорить. «Да он, наверное, даже ничего не заметил», — подумала Сэм и подавила вздох. «У меня хорошие новости», — бодро произнесла она. «Точнее, не знаю, хорошие или. В общем, Мириам Прайс, та женщина, с которой я подписала крупный контракт, попросила меня встретиться с ней за обедом на этой неделе». У нее нет причин со мной видеться. Заказ-то мы выполнили, и она осталась довольна. Сказала, хочет кое-что обсудить. Наверное, какой-то пустяк, да? Вдруг ей просто совет нужен. Но я рада, потому что она очень интересный человек. Сильный, понимаешь? И когда такие люди хотят с тобой пообедать, это приятно. Фил кивнул и отправил в рот еще кусок лазаньи на вилке. Знаешь, иногда я думаю, а может... Я знаю, что Харлан и Льюис ищут специалистов по работе с клиентами. Вот думаю, может, наплевать на все и спросить ее, есть ли у них какие-то вакансии. Тогда я избавлюсь от Саймона, так? Да, ответил он. Вдруг там больше платят, добавила Сэм. Она не рассказывала Филу, что ее могут в любой момент... Уволить. Казалось, что этот разговор ему сейчас не по силам. Муж ничего не отвечал. Мне, конечно, нравятся люди, с которыми я работаю. При этих словах щеки опалило жаром, но Сэм надеялась, что румянец не слишком заметен. Но если Саймон никуда не денется, может, лучше уйти. Попытаться, наверное, стоит, да? Фил перевел на нее взгляд. На его лице отсутствовало всяческое выражение, а потом он снова посмотрел в свою тарелку. «Фил, все в порядке?» — наконец спросила Сэм. «Нормально». Он доел, и хотя Сэм оставалась за столом, тяжело поднялся, поставил тарелку в посудомойку и направился в гостиную. Ей пришлось ужинать в одиночестве. Уже довольно давно, в те часы, когда, по мнению Сэма, он крепко спал, Фил бодрствовал с закрытыми глазами. Борясь с отцом в предрассветное время, чувствуя хватку костлявых пальцев на запястье, не в силах отвернуться от пристального, яростного взгляда. Иногда ему казалось, он парализован, затерян в бесконечном круговороте повторяющихся мыслей «Ты слабак, бесполезный человек». «Сделай это! Сделай это!» Сейчас, впервые за много месяцев, призрак отца оставил его в покое, хотя облегчение это не принесло. Теперь Фила донимали мысли о том, как женщина, лежащая рядом, касалась тела другого мужчины, загораясь от его близости. Сколько это уже продолжалось! Какую ложь она выдумывала, чтобы удрать из дома! Эти пару недель Сэм не раз приходила домой раскрасневшаяся, запыхавшаяся, и от мысли о том, что она могла заниматься с этим неведомым любовником, у Фила сводила живот, и он подтягивал колени к груди, съеживаясь на боку. И его Сэм, женщина, с которой он смеялся, с которой спал столько лет, теперь вообще не думала о нем, выбросила его из жизни, как старую мебель. Она вдруг превратилась в незнакомого человека. Как он мог не замечать, что происходит? В глубине души Фил понимал. Между ними что-то изменилось, что-то шло не так, но ему казалось, с этим он просто не справится. Поэтому старался об этом не думать, пока дочь не вынудила его взглянуть правде в глаза. Был один вопрос, который Фил себе не задавал. Почему? И так ясно, что он в последнее время мог предложить Сэм. Фил несколько месяцев был пустым местом, не в силах делать хоть что-то. Он не мог ничего ей дать, бесполезный и бесхребетный. Конечно, рано или поздно она нашла бы кого-то другого. Эти мысли крутились в голове всю ночь, и рассвет он встретил с покрасневшими глазами, взвинченный до предела. Его мутило, он не находил себе места и при этом был вымотан. Фил слышал, как Сэм поднялась, приняла душ и оделась, думала, что надеть для него, достала особое белье или наряд, который этот человек когда-то похвалил, а потом легко спустилась вниз. Она больше не тянулась на другой край постели, чтобы поцеловать его, как раньше». Прежде Фил думал, что Сэм не хочет его беспокоить, но теперь считал, что, вероятно, ей просто больше ничего от него не нужно. Наверное, она его презирает. Он слышал, как закрылась передняя дверь, как завелась машина и закрыл глаза ладонями, желая, чтобы все прекратилось, чтобы его душа покинула это тело, эту жизнь и оказалась там, где не придется справляться с кошмаром. Он пролежал так не сколько — тридцать минут? Два часа? В руках и плечах какое-то странное ощущение, словно нарушилась связь между телом и разумом. Не выдержав, Фил поднялся с постели и принялся шагать по комнате. Он выглянул в окно спальни на улицу, которая вроде такая же, как всегда, но при этом навсегда изменилась. Затем повернулся к гардеробу, открыл его и посмотрел на черную сумку, которую вчера показала дочь. Фил разглядывал ее, чувствуя, как дыхание застревает в груди, словно внутри находилось что-то радиоактивное. Затем медленно он присел и расстегнул молнию. Вот они выглядывают из недр, сексуальные красные босоножки на высоком каблуке. Они словно принадлежат совершенно незнакомому человеку. Фил поднял одну туфельку, рассматривая, а затем, подчиняясь неведомому порыву, прижал к носу, чувствуя, как перекосило лицо. Из горла вырвался беззвучный крик. Она надевала эти туфли для другого мужчины. Вот он, общий секрет его жены и ее любовника. Наверняка он трахает ее в них. Слово словно ввинчивается в мозг, хотя вслух он его почти никогда не произносил. Руки начали дрожать, и Фил запихнул босоножку обратно в сумку. Он ходил по комнате вперед назад тихо постановая от беспокойства. Затем снова сел и обхватил голову ладонями. Наконец поднялся, подошел к сумке, схватил туфли и засунул их в пустой пластиковый пакет, который лежал на дне шкафа. Фил понятия не имел, откуда он там взялся, просто валялся внизу столько, сколько он помнит, как и многое в этом доме. Держа пакет перед собой на вытянутой руке, с перекошенным лицом, он быстро спустился по лестнице, словно в сумке полный подгузник или собачьи какашки. Затем остановился в коридоре, не зная, что делать дальше. Фил ощущал одно — эти туфли не должны оставаться в доме. Они не могут находиться здесь, оскверняя все, что он знал и любил. Почти не сознавая, что делает, Фил вышел во двор, затем распахнул дверцу фургона. Они перестали ее запирать давным-давно, когда Сэм начала втайне надеяться, что кто-то его угонит. И забрался внутрь, вдыхая затхлый запах плесени при небрежении гнильцы. Затем открыл один из ламинированных буфетов над мягкой кушеткой, засунул туда туфли и захлопнул его. А затем сел, тяжело дыша и пытаясь рассеять красную пелену перед глазами. Даже будь Фил человеком, который не прочь поговорить о чувствах, у него не было друга, с которым можно обсудить происшедшее или попросить совета. Он подумал о докторе Ковице. А что бы он сказал? Наверняка бы не удивился, учитывая все, о чем Фил поведал ему на сеансах. Посоветовал бы открыто поговорить с женой, разозлиться на нее. Может, это более мужественно? Сказать Сэм, что ему все известно, и пусть выбирает, с ним она или нет? Однако Филу было страшно. Не только потому, что в этом споре придётся решить, что нужно ему самому, а он и сам пока этого не понял. Всё куда хуже. Если он ей всё выскажет, Сэм сможет собрать вещи в сумку с туфлями и уйти к этому мужчине, кем бы он ни был. Фил сидел, не двигаясь, глядя на свои трясущиеся пальцы, а затем понял, что замерз в пижаме и футболке. Он поднялся, растирая руки, и вдруг заметил стопку старых журналов, которые кто-то, видимо, перенес сюда из дома в ожидании дня, когда их можно будет сдать в переработку. Или, может, в баках места не было, он уже и не помнил. Фил смотрел на стопку, а затем, наконец, сделал пару шагов и поднял верхнюю половину. Подпирая ношу грудью, он плечом толкнул дверь, осторожно спустился по ступенькам, направился по короткой дорожке к бакам для вторсырья и выбросил журналы. Затем вернулся и забрал остатки, глядя на чистый квадрат на пыльном полу. После заглянул в мусорный пакет, стоявший позади журналов, где они когда-то оставили разное старье из отцовского сарая. Матери тогда не хватило духу все выбросить, хотя на самом деле эти вещи никому не нужны. Затупившиеся инструменты, старые инструкции к машинам, лампочки, ключи для канувших в лету крепежей. Фил забрал все это, щадя ее чувства. «Но для чего?» Что ему делать с этим хламом? Мужчина выволок мешок и поставил его рядом с черным контейнером для отходов, а затем вернулся в фургон и продолжил перебирать содержимое, ни о чем не думая, подчиняясь неведомому порыву, методично перерывая все в салоне и вытаскивая то, что когда-то было туда отправлено на время. Он выносил разный хлам и складывал возле мусорных баков. Через два часа салон был чист. Фил взмок от пота, а пижамные штаны измазаны пылью и грязью. Стиснув челюсти и сжав губы в тонкую линию, он вернулся в дом и поднялся наверх. Долго озирался и, наконец, нашел теплую толстовку с капюшоном под грудой нестирной одежды. Он натянул ее через голову поверх футболки, надел носки и ботинки и снова вышел из дома. Фил решил копаться во внутренностях двигателя, когда Сэм вернется домой, и не возвращаться, пока она не заснет.